глава тридцать Оказалось, что Герцог пригласил отца Кэролайн поиграть в Голд Тринг, что-то типа наших Нарт, если верить объяснениям дугласа. Ну, а дочку он привез видимо не оставляя надежд породниться с властителем этих земель. Вряд ли новость о женитьбе белона успела распространиться так быстро. Занимаясь готовкой я не переставала думать о сопернице и о том, что же она замыслила. Неужели действительно соблазнение? Но даже если всё случится так, как задумала эта ушлая Кэролайн, то тогда она попадёт в свою же ловушку. Герцог уже женат вряд ли ей что-то светит, кроме позора. Как бы оно ни было, мне всё равно не хотелось, чтобы эта девица вертелась возле Леона. Когда пышные хачапури уже лежали на блюде, суп был сварен, а цыплята благоухали на весь замок, я попросила у Дугласа позволения выйти на свежий воздух, сославшись на головную боль от жары. «Конечно, иди» кивнул повар, разглядывая Хачапури. «Такой умницы как ты, можно всё. Это же надо такое придумать и приготовить, волшебница-то моя». Я поблагодарила его и вышла в коридор, не понимая, чего я хочу и зачем всё это затеяло. Никакого плана у меня не было, да и что я могла предпринять? Пробраться в комнату Кэролайн и порвать все её сорочки? Глупость, да и только. Я медленно пошла по коридору и всё же вышла на улицу из тех дверей, к которым меня всегда подвозил экипаж. На улице ярко сияло солнышко, пели птички, и, опершись об остамент, на котором стояла каменная чаша с цветами, я прикрыла глаза. Каролайн, я прошу тебя, будь аккуратнее с этими заигрываниями, с герцогом». Тихий женский голос раздался совершенно неожиданно, и, распахнув глаза, я испуганно замерла. Кто-то был совсем рядом, а если быть точнее, по ту сторону каменной чаши. Если я буду аккуратной, матушка, то он точно женится на этой ужасной дочери Виконта». Я догадалась, что недовольный и капризный голос принадлежал той самой девице, желающей соблазнить Леона. «У меня слишком мало времени, чтобы осторожничать». «Если что-то пойдёт не так, отец нас трешку распустит». Женщина явно переживала. «Ты это понимаешь?» «Отец тоже хочет этого брака». Голос Кэролайн стал тише. «Как будто вы не знаете этого». Конечно хочет, горячо заговорила женщина, но вряд ли он мечтает о позоре, который неизбежно последует за необдуманными поступками. Не переживайте, матушка, примирительно сказала девушка. Я все продумала и уверена, что меня ждет чудесное будущее. Кстати, мне бы хотелось надеть на обед то сиреневое платье с кружевом. Оно бы идеально подчеркнуло все мои достоинства. Оно ведь не закончено, неужели ты взяла его с собой? Удивилась ее собеседница. Но зачем? Матушка, некоторые детали можно закрепить булавками. Вы поможете мне? Я так хочу выглядеть сногсшибательно на этом обеде, законючила Кэролайн. А к ужину я надену красное платье, расшитое золотом. Хорошо, Кэру, сделаем, как ты хочешь. В голосе ее матери послышался ласковый смех. Обещаю, на обеде ты будешь в сиреневом платье. Спасибо, моя дорогая. Я знала, что вы мне не откажете. Девушка захлопала в ладоши. Давайте прогуляемся по парку. Я хочу посмотреть на скульптуры». Я услышала шорох юбок, и по мере того, как женщины приближались, отходила всё дальше за постамент. Они прошли мимо, и я, наконец, увидела Кэролайн. Меловидная блондинка, полное отсутствие каких-либо форм и чересчур ровная спина. «Тебя что, корсетом перетянули?» — прошептала я, глядя им вслед. «Тоже мне красавица». Женщины скрылись за аккуратно подстриженными кустами, а я пошла обратно в кухню. «Как ты себя чувствуешь?» Дуглас внимательно посмотрел на меня. «Может, хочешь прилечь?» «Нет-нет, со мной уже всё хорошо», бодро сказала я, и он облегчённо выдохнул. «Ну, слава богам! Может, выпьем вина? Глоточек никогда не помешает». «С удовольствием!» Сразу же согласилась я, понимая, что действительно хочу выпить. Пришла Фрода, а за ней примчалась Берта, возмущённо фыркая и ворча себе под нос. Они тоже присоединились к нашей внезапно организовавшейся пьянке. И девушка зло произнесла. «Кэролайн приказала мне подготовить платье к ужину и пригрозила, что вырвет мне волосы, если я испорчу хотя бы кусочек ткани». «Змея», — гневно сказала Фрода и обняла дочь. «Не думаю, что она посмеет обидеть тебя, но всё же будь аккуратнее, дорогая». «Ты посмотри, какая дрянь! Я бы тебе сама с удовольствием повыдёргивала жидкие волосенки». У меня зубы сводило от злости. Жаль, что пока я ничего сделать не могла, а так хотелось. Но судьба будто слышала все мои желания и подарила мне этот шанс сразу же после обеда. Слуги начали носить еду в малый зал, и повар не мог найти себе места от волнения. «Я знаю, что они будут в восторге, Рия, а значит, тебе хорошо заплатят. Ох, мне не терпится услышать, что они говорят там, поедая твоих хача... кури?» «Хачапури», — улыбнулась я. Ты записал рецепт? Да, всё записал и буду готовить. Закивал Дуглас и протянул мне кружку с вином. За вкусную едурия. За тебя. Когда в кухню заглянул слуга и сказал, что поваров требуют явиться в малый зал, мне уже было весело и хорошо. Нет, я не была пьяна, но моё настроение явно улучшилось. Дуглас суетливо снял фартук, пригладил усы и подмигнул мне. Пойдём. Я немного нервничала перед встречей с мужем, и уже перед самыми дверями помолилась Богу, чтобы не ляпнуть чего лишнего. Герцог находился на своём месте. Справа от него сидела Гортензия, а рядом с ней Кэролайн и её мать. Лица у обеих были надменными и неприятными, отчего мне ещё сильнее захотелось нападать заносчивой Кэру. Граф Ордал Гриффин и отец семейства сидели по левую сторону стола. «А вот и вырия!» Кортензия поднялась и подошла к нам. «Мы снова позвали вас, чтобы выразить своё восхищение. Благодарю за такой прекрасный обед. Я никогда не ела ничего вкуснее». «Матушка права», — услышала я голос Леона и вспыхнула под престоле. «У вас дар превращать обычные продукты в произведения искусства. Риа, я хочу отблагодарить вас не только на словах. Подождите минуту, сейчас принесут золото». «Хорошо, спасибо, Ритган». Я присела и опустила глаза, чтобы он не заметил их блеска после принятого вина. «Ого! Теперь мне будут платить золотом!» на лицо карьерный рост. Гортензия также поблагодарила Дугласа, и тот расплылся в довольной улыбке, не переставая кланяться во все стороны. «Где вы нашли эту повариху?» — спросила мать Кэролайн, удостоив меня одним лишь взглядом. «И почему у неё закрыто лицо?» «Торна, у девушки ожог» ответила ей Гортензия, и я видела, что женщине неловко. Не стоит обращать на это внимание». «Как интересно», — протянула Торна и, подцепив вилкой Хачапури, поинтересовалась. «Кто научил тебя готовить?» «Я научилась сама», — ответила я. «Мне всегда это нравилось». «Я прошу прощения», — вдруг выдохнула Кэролайн, и её рука взлетела к белоснежному лбу. «Мне что-то дурно. Кружится голова». Ридган вы не проводите меня на свежий воздух?» «Вот обезьяна, дурно ей! Будешь вешать лапшу на уши кому-нибудь другому!» «Мне кажется, ваша матушка справится с этим лучше», — ответил Леон, и мои губы растянулись в широкой улыбке. «Съела!» Риторна, проводите свою дочь на балкон!» Кэролайн изменилась в лице, но что она могла сделать? Торна взяла её под руку, и они пошли мимо нас к распахнутой двери балкона. Что случилось потом, даже для меня было неожиданностью. Меня словно подначивал какой-то невидимый озорной дух, и когда женщины оказались рядом, я наступила на длинный подол платья Кэро. Что она там говорила? Платье на булавочках? Раздался тихий треск, и юбка шикарного сиреневого платья плавно опустилась на пол, открывая взором всех находящихся в зале миниатюрный зад в пышных панталонах из дорогущего шелка. Женщины сначала не поняли, что произошло, но когда ноги Кэролайн запутались в куске ткани, она замерла, а потом завопила так, что у меня заложила уши. Мать бросилась натягивать на неё оторванный подол, чтобы прикрыть прелести Кэру, а она в это время вертелась ужом, усложняя весь процесс. Я посмотрела на герцога и заметила, что он еле сдерживает хохот, прикрывая рот салфеткой. Граф вообще отвернулся, но его плечи предательски подёргивались, из чего я сделала вывод, что он тоже смеётся. К Кэрлайн подошла Гортензия и помогла кое-как пристегнуть подол, а потом вывела её из зала, что-то говоря тихим, успокаивающим голосом. «Давай убираться отсюда», — прошептал Дуглас и потянул меня к дверям. «К «Господам сейчас точно не до нас». Мы быстро пошли по коридору, слышав схлипы Кэру где-то на верхних этажах замка, И эти звуки были для меня как бальзам на душу.